Глава сорок седьмая. Дадона зашел криком. Вбежал, запыхавшись, Рудскарь-боевой сокол. Дадон завопил так, что трясся и разбрызгивал пену. — Я ж велел в раз! — Почему твои люди, как сонные мухи? — Немедля, сейчас же сотри всех в тлен! Рудскарь побелел, глаза налились кровью. — Царь-батюшка, я всегда вера и правда Отечеству, что значит тебе! У меня не сонные мухи, я с ними конев оборонял. Но кто ж знал, что к тебе приедут не люди, а звери из преисподней?» Дадон круто развернулся на троне. «Рогдай!» Старый воевода нехотя выступил вперед, поклонился. «Здесь я, светлый царь!» «А ты чего хоронишься в тени?» «Где твоя отборная дружина?» Рогдай опустил голову. «Светлый царь, они же твои гости!» «Спасти! Убей их всех немедля!» Рогдай поднял голову, смотрел из-под лобья. «Нас проклянут!» «Не твое дело!» — огрызнулся Дадон. «Брань на вороте не виснет!» «На мне будет проклятие! Не на тебе и твоем семени! Выполняй!» Рогдай вздохнул так тяжело, что дрогнул воздух по всей палате. Потащился к выходу, будто к ногам были прикованы пудовые гири. Дадон проводил его ненавидящим взором. Возле дверей у входа в золотую палату толпились воины. Оттуда волнами выкатывалась кровь, теплая и пузырящаяся. Рогдай раздвинул стражей, сапоги по щиколотку тонули в крови. В зале мрак, гонты и ховрах вышвыривали трупы в окна. Сердце Рогдая сжалось. Герои освобождали место для новой схватки. Он перешагнул порог. Острие меча Любоцвета уперлось в грудь. Холодные голубые глаза смотрели пристально. Левая бровь была рассечена, но кровь узкой струйкой стекала, минуя глаз, и богатырь не обращал на нее внимания. «С чем пришел?» Рогдай печально покачал головой. «Земля еще не знала такого богатыря, как ты. Зачем пришел на верную смерть, юноша?» «Зачем пришел ты?» — потребовал Любоцвет снова. «Я? Я подданный своего царя и повинуюсь его воле. Нравится мне или нет, но я принес клятву верности, и моя честь не дозволяет ее нарушать». Он попытался продвинуться дальше, но рука Любоцвета была недвижима, как стены дворца. Лезвие вошло в щель между бронзовыми пластинами, пробило кожаный доспех. воевода остановился, чувствуя боль, а теплая струя побежала по животу, Остановилась, пережатая тугим поясом. Гонта оглянулся, крикнул зло. «Убей!» Любоцвет потребовал. «Уходи! Я хочу молвить слово мраку!» говоря отсюда!» Он поманил другой рукой мрака. Тот выбросил в окно сразу двоих, подошел весь красный, мокрый, со слипшимися волосами. В руках у него не было оружия, но пол был усеян мечами, топорами, палецами, дротиками. «Что ты хочешь, воевода?» — спросил мрак. На диво у него голос теперь был по-прежнему могучий, мощный. И держался он ровно, плечи распрямил, в глазах была веселая ярость. «Зачем ты явился?» — спросил Рогдай тоскливо. «Не знаю», — ответил мрак честно. «Ты же знал!» Мрак обвел рукой палату, где Хаврах и Гонта пыхтя вышвыривали в окна сраженных, не разбирая, мертвых или только раненых. Они тоже знали. «Эх, это воинская честь!» «Я не воин», — поправил Мрак. «Просто мужская честь. Или просто честь. А то и не в чести дела, а в чем-то еще. Но я не волх, чтобы копать до корня. Да и не успею стать им. Если что хотел, говори». Рогдай прямо взглянул ему в глаза. «Дадон прислал меня, дабы я велел сложить оружие. Если не сложишь, то я должен убить тебя и твоих людей. Так что видимся в последний раз, мрак». Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Затем обнялись, застыли ненадолго в крепком мужском объятии. Любоцвет наблюдал, не опуская меч, как разом они отодвинулись друг от друга. Рогдай повернулся и пошел обратно. «Хороший воин», — сказал Любоцвет с сочувствием. «Мне бы не хотелось поднимать на него меч». «Мне тоже», — признался Мрак. «Оставим его Гонте, да и Гакону все равно кого крушить». Мрак ответить не успел. От двери с воинственным воплем бросились новые с оружием в руках. Это были свежие бойцы, вооруженные иначе, от них пахло зноем и дорожной пылью, словно только что прискакали к детинцу. Гонта с натугой швырнул тело издалека. Промахнулся, с проклятием подхватил меч и поспешил к друзьям. Воинский кличного прибывших угас. Едва ноги заскользили по лужам крови, и едва увидели забрызганные стены, услышали запах смерти, который нельзя не услышать, если в помещении погибает много людей. А когда увидели мокрых от чужой крови пятерых бойцов, больше похожих на выходцев из преисподней, По жилам каждого прошел холодок близкой смерти. Этот бой был коротким. Ховраха ранили в плечо, разбили щит Гакону, но все подкрепление легло под ударами пяти. Гонты и ховрах торопливо добавили трупов к стенам, нагромоздили горы, чтобы не дать зайти со спины. В большой палате раздавался зычный голос Рогдая. Воевода выстраивал своих людей, отдавал последние приказы. Мрак отбросил секиру, поспешно перевалил через подоконник двух убитых. Рядом швырял в соседнее окно трупы любоцвет. Поймал взгляд мрака, засенчиво улыбнулся. «Пригодились такие широкие окна!» «А у нас узкие, не окна, а бойницы!» «Откуда ты?» — подивился мрак. «Теперь уже узнать не успеем». А вслух сказал сожалеюще. «Тебе не стоило в это ввязываться, молот!» «Да и не твоя эта битва!» Улыбка Любоцвета была странной и печальной. «Моя!» — возразил он погашим голосом. «Я ведь бьюсь за Дадона, а не против!» «Как это?» — насторожился мрак. Любоцвет заколебался, щеки окрасились румянцем. Похоже, готовился в чем-то признаться, но от двери послышался воинственный крик. В палату ворвались новые воины. Гонт и Хаврах загородили дорогу, и Любоцвет, не успев ответить, с мечом в руке бросился на помощь. Зазвенели мечи, и нападавшие отхлынули, оставив пятерых убитых. Снова их погнали вперед и снова разбились, как волны о гранитную стену. Еще трижды воевода гнал их в бой, но на этот раз даже Хаврах не дал себя ранить, хотя вынужденно прижался к стене, а за ним отодвинулись и другие. Трупы лежали один на другом. Кровь стекала широкими струями и ручьем вытекала из палаты. Измученные, залитые потом и кровью, они прижались спинами к стене, ждали нового приступа. От хриплого дыхания Хавраха и Гонты мрак не слышал, что кричал из-за спин своих телохранителей Дадон. Наконец, на том конце палаты воины расступились. В дверном проеме появился огромный воин, выше остальных на голову. Весь в бронзе. Рогатый шлем закрывает и лицо, только для глаз осталась узкая щель. Голова как валун, толстые руки опускались ниже колен, ноги были короткие, кривые. — Руд! — проревел он страшно. Поигрывая боевым топором, он двинулся через палату. — Бей, руби! — Моя очередь, — сказал хавра хрипло. Он с усилием отпихнулся от стены. Ноги его подгибались, а палец он едва не волочил по земле. «Моя пора!» Гонта прошептал что-то. Мрак поддержал. Глаза вождя разбойников закрывались. По лицу пробегала быстрая, как ящерица, судорога. От середины зала донеслись злые голоса воина-поединщика и хавраха. Потом должен страшно зазвенеть металл о металл. Но почему-то не было ни криков, ни воплей. Когда мрак повернул голову в сторону схватки, хаврах и воин стояли друг напротив друга. Напряженно разговаривали. Хаврах загибал пальцы, воин сперва следил, потом ругнулся, сунул меч в ножны, начал загибать пальцы по-своему. Некоторое время спорили, потом заулыбались с облегчением, внезапно обнялись. Наконец-то звякнуло металлом. Разошлись в разные стороны. Гонта смотрел на Хавраха вытаращенными глазами. Прошептал, когда тот вернулся. — Что ты наплел этому мордовалу? — Почему мордовалу? сказал хаврах с неудовольствием какой то ты грубый сегодня не стой ноги встал вполне достойный Витязь. вежественный родню чтит. они все таки мои племянники со стороны троюродной сестры ну не совсем племянники но мой дед и его дед в молодости вместе грабили храм на нахмурой горе жриц тамошних рюхателей всех до единой даже Телицу при храме ну словом мы почти родственники сам видишь Мрак прохрепел сожалеюще. «Да, родня, это сила. Жаль, что я не здешний». «А мне жаль», — сказал Гонта мрачно, — «что я здешний. Так и не повидаю твоих лесов». Мрак едва успел подхватить с пола палицу Та норовила выскользнуть из мокрой ладони, как большая тяжелая рыба. Воздух был пропитан тяжелым запахом свежепролитой крови, и люди шли тяжело, словно двигались в воде. Гонта сказал тоскливо, «Боги, все еще не конец, какие же они?» «Медленные?» — подсказал Хаврах, «как черепахи». «А какие это черепахи?» — полюбопытствовал Хаврах. Он задержал дыхание, выставил щит, приняв удар сразу трех тел, с усилием оттолкнулся от стены, на этот раз отпихнув настолько, что тремя ударами расшип головы, рядом с апелем рака Гонта рубились молча, зло, сосредоточенно. Любоцвет дрался красиво. Меч его блистал, как молния, а сам он двигался быстро и ловко. На нем пока не было ни одной царапины, только погнулись пластины доспехов на плечах. «Не могу», — проговорил вдруг Хаврах хриплым голосом. «Уже скоро обед». Он выловил в луже крови щит, поднялся. Топор сжимал посередке. Но не было сил держать за конец топорища. Мрак непонимающе смотрел, как он зашагал через трупы к выходу. Там его встретили блеском топоров. А заорал дурным голосом. Врубился в стену тел, щитов, копий. Пошел крушить, как будто разбивал крепостные врата. Что с ним? К обеду боится не успеть, объяснил Гонта саркастически. Жарун ненасытный. К обеду? Какому обеду? переспросил мрак. «А, в небесном чертоге?» «Ну да. Там вроде бы только раз в день кормят. В полдень». Он бросил короткий взгляд в окошко. Оттуда веяло прохладой, но солнце еще стояло высоко. «И самому, что ли?» сказал он задумчиво. С усилием подняв оба меча, он заспешил к хавраху. От усталости даже не переступал тела павших, обходил. Мрак вытер пот с лица. Воздух был жаркий, липкий, напоенный запахом теплой крови, лопнувших внутренности, нечистот. Впереди был непрекращающийся звон, лязг, грохот, от криков звенело в ушах. На Хавраха и Гонту наконец навалились скопом. Те подались, но Хаврах внезапно взревел страшно, врубился в самую середку, пошел сеять смерть, как рассвирепевший буйвол. Гонто попытался прийти на помощь, но его теснили. Острия копий били сильно и часто. Доспехи звякали, но узкие острия находили щели, больно вонзались в тело. Дальше не пускал доспех, но кровь из многих мелких ран текла обильно. Он чувствовал в голове слабый звон и обманчивую легкость. Ховрах ревел и рубил во все стороны. Он оказался у самого входа. Его окружили в пять рядов, били копьями, топорами, палицами... Но Хаврах все орал, ругался, его топор все еще сеял смерть. Он весь был покрыт кровью, уже и своей, но сил будто прибавилось, и воины падали к его ногам, как снопы. Он опирался о них ногой для лучшего удара, бил быстро и почти без промаха. — Хаврах, — прошептал Любоцвет потрясенно, — я не думал, что он такой герой. — К обеду спешит, — ответил мрак непонятно. к обеду Какой сейчас может быть обед? Хавраху не ляпни, предупредил мрак. Обидишь до конца жизни. Двое подкрались со спины, с размаху ударили копьями. Хаврах взревел, начал поворачиваться. Топор уже прочертил дугу, копья переломились с треском. Хаврах на излете достал одного краем в лицо и, продолжая страшно реветь, как раненый медведь, ухватил другой рукой за обломок второго, дернул. Воин, не успев выпустить копье, налетел на хавраха. Тот ударил головой в переносицу и несчастный рухнул на спину, раскинув руки и с залитым кровью лицом. Еще трое упали, обливаясь кровью, а другие попятились в страхе. Кто-то вскрикнул отчаянно. «Да что же он, заговоренный, что ли?» Из хавраха хлистала кровь, как вино из пробитого стрелами бурдюка. Но и бледнее он ревел мощно, вращал топором и сверкал глазами. Со спины подкрался Кожан, невесть почему, решивший принять участие в драке. Молча отвел назад обе руки с зажатым копьем, ударил с такой силой, что все услышали треск плоти и ломаемых костей. Копье погрузилось почти до половины. Ховраг зарычал, поперхнулся, хлынувший изо рта кровью. Кожан выпустил копье попятился, не отрывая устрашенного взора. Хаврах ухватился за древко, рванул, и все замерли, когда из широкой раны показалось залитое кровью зазубренное острие, а за ним сизые и коричневые внутренности. Кожан вскрикнул и суетливо юркнул за спины устрашенных воинов. — Я тебя найду! — прохрипел Хаврах. Колени его подломились. Он упал навзничь, раскинув руки. Взлетели брызги крови.